Любовь на показ Любовь на показ порождают Частые походы в ЗАГС Если любит, значит бьет Если бьет, то все пройдет Если просто без улыбки То обманом все взорвет Если кажется, что милый То козёл в душе сидит Смелый, сильный и трусливый Через год уже сольет Умный, мудрый и умелый Тут занятие найдет Так за дуростью и страстью Жизнь самима и пройдёт. Ну а если он красава, Казанова, сукин сын, То найдёт себе шалаву В каждом вздохе армянин. Как узнать, где счастье ляжет, Где найти себе покой И найти свою родную, Душа в душу, Сладкий сон? Вся наша Жизнь на показ. Кто-то Женится в гробу, а потом Вся жизнь в аду. Вся хотим выставить на показ даже самое интимное и личное и думаем что лучшие из всех и во всем мы вз вы взрослое поколение научили нас жить и любить на показ а теперь требуйте от нас продолжение этого безумия в чем смысл такой жизни в чем смысл такой любви зачем обманывать себя Учить детей такому точно нельзя. Мы – общество бессмысленных занятий. Мы не можем даже накормить всех детей планеты нашей. Мы не способны даже на малое, но хотим за свою бессмысленную жизнь многое. Любить и быть любимым – единственное предназначение человека. Давным-давно здесь жили люди. Пришло им время умирать, потом всё сызново опять, а мы – Теперешнее племя. Все думаем свет клином в нас, Другого думать не желаем, Другого думать не хотим. Ну что ж, давай, давай, родим! А те, что будут после нас, Поржут или просто позабудут. Неужто нам они враги? Да нет, такие же, как мы. Я люблю, я люблю, Я хочу испытывать снова и снова чувствовать детского, простого, нежного, легкого ветра ангела-крыла. Я хочу полную безоговорочную капитуляцию в любви. Скажи мне, друг, когда начнется жизнь твоя? Когда ты родился или когда познал любовь? Когда любовь-то предала или когда твой друг не друг, а так? Скажи мне, когда ты начинаешь жить? Когда ты глуп, или когда ты все познаешь, Или когда богатство все свое ты растеряешь. Быть может, и тогда и жить начнешь, Когда ты все, что любишь, не найдешь. Ценить себя или ценить других, Любить и наслаждаться, Когда тебя, любя, начнет из жизни что-то получаться. Все ценное уйдет, а все бесценное навечно. Скажи мне, друг, «Когда чудесное в груди твоей проснётся?» Анекдот, девушка парню «Мне тут подарили стринги, это которые в попу?» «Нет, которые в попу – это пидорасы, а стринги – это трусы такие».